Голос. Раздайте себя немедля, Даруя или простивши, Единственный рубль имея, Отдайте другому тысячу. Вовеки не загнивает Вода в дающих колодцах. Чем больше от сердца отрываешь Тем больше в нем остается. Так мать, хоть своих орава, Чужое берет сиротство. Чем больше от сердца отрываешь, Тем больше в нем остается. Люблю перестук товарный Российского разноверстия, Сколько от себя оторвали, Сколько еще остается. Какое самозабвение В воздухе над покосами, Как будто сердцебиение Особенно над погостами. Под крышей, как над стремниной, Живешь ты, бедней, стрижихи, Но сердце твое Стремительное Других утешает В жизни. Пекущийся о народе Раздай Бриллиант редчайший И станешь Моложе в роде И сразу вдруг Полегчает. Бессмертие Милый Фауст Простое Да идиотство. Чем больше от сердца Отрываешь, Тем больше Жить остаешься. Раб роста Или Есенин Не стали Самоубийцами. Их щедрость, Как воскресенье, Звенит над себялюбивцами. Нищему Нет пожарищ. Беда И победа сестры. Чем больше от сердца отрываешь, тем больше ему достается.